Глава 61, вторая миссия, часть первая. Спаринг против Вероники одного из величайших магов современности. Несмотря на суровость, того стоил. Похоже, мастер Красной Башни привыкла нападать и защищаться подобным образом, действуя на уровне, с которым мог справиться Теодор. Более того, она также умело управляла своей скоростью и силой, чтобы подтолкнуть его к пределу. Она идет! Подумал Теодор, едва его чувства уловили движение Вероники. Он сделал два шага вправо, и ужасный удар молнии врезался в то место, где он только что стоял. Его тело двигалось с такой ловкостью, которая казалась бы немыслимой всего две недели назад, в то время как его обострившиеся пять чувств читали движение маны и выдавали магические формулы на один шаг впереди своего собственного разума. За молнией последовал ужасающий ливень стрел. «Защита от стрел!» Тео сделал шаг вперед и активировал заклинание стихии воды. Песнь боя также была задействована. Словно танцор, он двигался меж стрел, отбивая и отражая их своими руками. Для него это были уже вполне естественные движения, но со стороны могло показаться, будто они у кого-то позаимствованы. «Песнь боя! рапсодия силы! мезафорте. Кулак Теодора наполнился магической силой и врезался в огненный шар. В лицо Тео попало несколько раскаленных кусочков разбитого огненного шара. Но он продолжал следить за действиями Вероники, даже брови не шевельнув. Упустив ее из виду хоть на мгновение, он рисковал тут же потерпеть поражение. Однако Вероника превзошла даже этот уровень концентрации. «Любишь следить за иллюзиями?» Раздался за его спиной голос Вероники, отчего у Тео вдоль позвоночника пробежала волна холода. Перехватывая огненные шары и стрелы, Он все-таки упустил тот момент, когда она использовала магию иллюзии. То, что он видел, было лишь переломлением ее теплового контура. «Ну, на этот раз я смог дойти лишь досюда!» Интервалы и время. Тео не видел выхода из этой ситуации. Раздался взрыв жара, и благодаря движению маны, Тео понял, что это была новая порция огненных шаров, летящая прямо в его спину. Пусть эти сгустки пламени и не были полыхающими снарядами, но у него больше не оставалось способов для предотвращения атаки с такого расстояния. Он уже давно использовал все доступные умения, и даже объединив Бой и щит, Теодору не удалось бы избежать попадания. В тот момент, когда Тео с горькой улыбкой решил напоследок активировать свою защиту, в его теле появилось странное ощущение, словно что-то щелкнуло, и встал на свое место. Поток энергии прекратился, и Пятый Круг начал вращаться вместе с остальными четырьмя. Теодор почувствовал его и машинально завершил формулу защиты Пятого Круга. Стена сильной магической силы полностью заблокировала огненный шар. А? Теодор не мог не улыбнуться своей успешной защите, а Вероника тут же появилась перед ним с яркой улыбкой на лице. Она поняла, что Теодор полностью преодолел Стену Пятого Круга. «У тебя получилось! Молодец, малыш!» «Мастер башни, пожалуйста, отпустите!» На Веронике не было длинной мантии, так что Тео весь напрягся от ее прикосновения. Кожа, влажная от пота, вызывала у него глукружение. Однако Вероника не знала, что происходит в его голове, и улыбнулась. «Когда мы наедине, можешь называть меня сестрой?» «Это истинная правда, что упрямство ученика...» равно упрямству его учителя. Что ж, это наша последняя игра, так что мне даже немного грустно. Она на две недели оставила свои обязанности, чтобы как следует натренировать Теодора. В некотором смысле, один из величайших магов Мелтера действовал как его частный наставник. Учитывая то, что Теодор не мог себе позволить даже одну бутылку магического реагента, то это просто выходило за все допустимые рамки. И сейчас этот величайший из наставников просил называть ее «сестрой». Когда Тео уже начал нерешительно открывать рот, чтобы что-то сказать, она его прервала. «Ай-яй, некоторые люди совершенно не умеют чувствовать атмосферу». Вероника заметила чье-то приближение и передвинула Тео так, чтобы его не было видно. Мужчина из Белой башни, естественно одетый в белые одежды, поспешно вошел в пентариум и поклонился Веронике. Мастер-башня, есть срочное донесение, с которым вам нужно как можно скорее знакомиться. Рейтинг? Класс важности, по меньшей мере, четвертой степени. Хм, подозрительно высоко. Что ж, ничего не поделаешь. Она проигнорировала бы эту новость, если бы у нее была всего лишь пятая степень. Но, учитывая услышанное, Вероника была вынуждена отпустить Тео. Тео почувствовал некоторое сожаление, однако от следующих слов... Его глаз странно задергался. Это было связано с тем, что она с вполне серьезным лицом отдала ему приказ. «Следуй за мной. Возможно, мне понадобится твоя сила». Миссии, поручаемые боевым магом и Красной башне, в основном были связаны с применением силы. Если то или иное задание включало в себя боевые действия, то большинство магов отправлялись именно из Красной башни. Это касалось появления сильных монстров, преступных группировок или же подавление бунтовщиков, готовящих восстание. Поэтому Красная Башня ввела две классификации заданий — степень риска и степень важности. Старшая лечь, с которым ты справился в своем родном городе, имеет третью степень в плане риска. Но его важность неожиданно низкая и обладает всего лишь четвертой или пятой степенью. Я могла бы справиться с этим без малейших затруднений — В лучшем случае королевство потеряло бы один или два населенных пункта, пояснила Вероника. Один или два. Это звучало ужасно с точки зрения людей, которые там проживали, но не так уж серьезно, если брать размеры всего государства. По ее словам, первая степень приписывалась таким вещам, как массовое восстание, вторжение враждебной нации или убийство короля. Вторая была связана с крупномасштабными эпидемиями, Стихийными бедствиями и катастрофами, как, например, вторжение монстров. Тогда что относится к третьей или четвертой степени, если дело касается именно критерия важности? Все просто. Это вопросы, которые могут попасть в первую или вторую категорию. Но большинство ситуаций можно решить с применением насилия. Это то, с чем можно разобраться при помощи силы. Нахмуренная Вероника пнула ногой дверь своего кабинета, Очевидно, дверь была подготовлена к таким ситуациям, а потому распахнулась практически без скрипа. Да, хозяйку Красной башни совершенно не интересовало такое изобретение, как дверная ручка. Все в кресло, Вероника посмотрела на разведчика. Ну, что там у нас? Мак в белой манте, ожидавший приказания, начал зачитывать доклад. Это случилось три дня назад! Агенты графа Бергина. Ведя наблюдение за торговцами, перехватили разговоры о рабах. Название организации «Замкнутый круг». Основная ее активность сосредоточена в королевстве Остин. «Рабы? Они не ослышались?» Выражение лица Вероники показывало, что она не совсем понимает, о чем идет речь. Прошло уже сотни лет с тех пор, как великие державы северной части континента, империя Андрос и королевство Мелтор, вел запрет на рабство, Рыцари вместе с магами приняли все необходимые меры, и работорговля постепенно сошла на нет. А организации, связанные с рабством, были уничтожены, а те, кто получал от этого прибыль, наутро представляли собой лишь остывшие трупы. Таковой политикой в отношении рабства оставался и сейчас, и лишь немногие идиоты пытались использовать Милтер или Леандрос в качестве плацдарма для ведения своей деятельности. Агент разведки из Белой Башни утвердительно кивнул и пояснил, Прежде чем рассказать об этом мастер башни, я несколько раз все проверил. Они действительно являются работорговцами. Я видел, как они тайно перевозили бочки, размерами вполне подходящими для людей. Должно быть, они хотят быть убитыми. Что ж, в этом мы им поможем. Золотистые глаза Вероники наполняло жуткое и абсолютно убийственное намерение. Вход в королевство Мелтор роботорговцам был заказан. Роль Красной Башни заключалась в том, чтобы уничтожать все вредоносные объекты, угрожающие королевству Мелтер. Работорговцы же были обыкновенными паразитами, которым нельзя было позволять существовать. Лучше сразу убить их, не затрачивая лишних усилий на задержание или арест. Если это было правдой, то важность заданий вправду могла достигать четвертой степени. Раса рабов? Эльфы? Я знала, если бы это были обыкновенные люди то важность не превышала бы шестую степень. Эльфы с их прекрасным внешним видом и долголетием еще с давних времен пользовались наибольшей популярностью у сильных мира из его. Когда-то на континенте была настоящая охота на эльфов. Она дошла до такой степени, что раса оказалась на грани вымирания, и все страны были охвачены беспорядками из-за взбухшевавшихся духов. Однако человеческая жадность не исчезла и на сегодняшний день. Вот почему эльфы решили сделать свое собственное королевство отдельно от человеческих. Эльфы собрали свои силы и основали государство под названием Эльфхейм, расположенное глубоко в Северных горах. Окружающая среда, к которой люди практически не могли приблизиться, была для них раем. Работорговцы не осмеливались приблизиться к большим группам эльфов. Скорее даже наоборот. Им часто доставалось от эльфийских воинов, задачей которых было освобождение рабов. Таким образом, продажа рабов-эльфов уже давно стала табу на всем континенте. Однако число людей, желавших заполучить себе в рабы эльфику, было слишком велико, чтобы воздержаться от ведения подобного бизнеса. А потому работорговцы продолжали удовлетворять спрос на подобный товар, ведя свою деятельность в тени. Это долгожданный шанс заставить Эльфхейм быть нам обязанным. Так? «Вы проанализировали силу замкнутого круга?» «Конечно!» — ответил маг в белой мантии и почтительно положил на стол свитки. Казалось, он не решался говорить при Тео, у которого не было никакого отношения к миссии. Вероника открыла свиток с описью и, прочитав его содержимое, нахмурилась. «Не могу поверить. У них есть пять старших воинов, обладающих аурой. Это означает, что организация собирается сорвать большой Куш». Сила, задействованные работорговцами, было достаточно, чтобы сравнять с землей какой-нибудь малый или средний объект. Цена эльфов-рабов была высокой, но точно ли они стоили таких усилий? По правде говоря, Вероника была настроена скептически. Уничтожив эту силу, организация под названием Загнутый круг» была бы практически уничтожена. Эти ребята не стали бы делать что-то, что привело бы к потере прибыли. Что-то это все было крайне подозрительно. Вряд ли бы они стали идти на такой большой риск из-за обычной продажи эльфов. Казалось, была еще какая-то цель. Разумеется, разведсеть Белой Башни не могла настолько глубоко проникнуть в эти замыслы. Но в конце доклада сам по себе возник вопрос, ставящий под сомнение целесообразность этого предприятия. Очевидно, Веронике нужно было увеличить силу магов, планируемых для отправки на это задание. И вот, отложив отчет, Мастер башни нажала на звонок. Колокольный звон проник сквозь стены башни, и прямиком с первого этажа, в кабинет Вероники, прибежал дежурный. Вызвали мастер башня?» «Мне нужно, по крайней мере, два старших мага. Назовите всех людей, которые на текущий момент остались в столице!» «Минутку!» Дежурный на мгновение задумался, после чего его лицо внезапно побледнело. Вероника увидела его взгляд и нахмурилась. Было понятно, что подобное выражение явно предполагало отсутствие удовлетворительного ответа. И вот неудивительно, что дежурный заговорил тоненьким голоском, словно хотел проскользнуть в машину дыру, поскорее скрывшись с глаз мага восьмого круга. «Матер башни! Сейчас в столице остался только один старший боевой маг!» «Кто?» «Винс Кайдель!» Теодор вздрогнул, когда столь внезапно услышал имя своего учителя. «А как насчет наших ветеранов?» С перекосившимся лицом спросила Вероника. «Остался только Герман!» «Он не сможет сражаться из-за травмы!» «Черт, в наши дни слишком много работы!» «Такое ощущение, будто кто-то сковал мне руки!» «Я не могу брать людей с других башен!» Было бы все иначе, если бы задача состояла в какой-нибудь зачистке разбушевавшихся монстров. Однако было весьма непросто передать задачи по убийству людей магов с другой башни, Их разумы не были к этому готовы, и они не знали ни тонкостей, ни трюков. Конечно, в случае опытных ветеранов все было бы в порядке, однако для выполнения запроса потребовалось бы некоторое время, а ей нужно было найти выходящего кандидата, которого можно было отправить на задание немедленно. Остальные? Есть 23 мага среднего ранга, большинство из них получили повышение лишь недавно, остальные уже распределены по своим миссиям. Не нужно мне говорить о том, кого я не могу использовать. Вероника раздраженно стукнула пальцем по столу, после чего покачала головой, словно тут уже ничего нельзя было поделать. Позови Винца Хаделя. Прямо сейчас. Эту миссию получит Винс Хадель и Теодор Миллер. Также сходи к Шугелю и попроси его подготовить пространственную магию. Мак не посмел перечить своей госпоже и тут же выбежал из башни.